вас пришедших ко мне в день мой спрошу что сделали вы чтобы встретить его в готовности полной предложили ли к тому сердце и мысль или маи предавшись и забыв обо всем яра гонялись за болотными огоньками чувств приходящих чем занимались спрошу в преддверии часа также спрошу сколько часов мне уделяли и делу моему который было в нужде, и сколько себе и вещам приходящим, ненужным и кратким, чтобы их скоро забыть и заняться другими, столь же пустыми и ненужными ни мне, ни вам. Или вы думаете, трудов не приложивший спело пожать на ниве чужих нахождений? Не обманывайтесь! Дух свой нельзя обмануть, и трудов на поле моем, не приложивший с пустыми руками, пойдет в будущее новой эпохи но вы нашедшее время чтобы мне уделить и моему делу спело пожнете и плодоносно в днях моих которые идут непреложно так путь вершите свой вы позванные мною и определяете будущее своими действиями усилиями и трудами настоящего часа мне посвященными не надо мне вас дело мое позабывших в час великой нужды в каждом из вас могущих Удержать в ауре своей хотя бы искорку света, Ибо темно, кругом и ценно, Каждое свето крупится. Или, прелещенные тьмою И окруженные темными шептунами, готовы предать вы дело мое? Очи откройте и уши продуйте, Я говорю вам в преддверии часа. Не поздно еще о свете подумать, Ибо слишком темно. И если вы, позванные мною, Покинете стражу свою, кто же тогда встанет вместо вас на защите сети света вас от долгих забывших и предавших меня В эти тяжкие дни не забывайте о непоправимом. Напоминаю, ибо многие забывают».